во сне мне было жарко и щекотно назойливая бабочка задевая крыльями садилась сначала на шею потом на плечи а затем стала спускаться вдоль позвоночника я застонала попыталась ее отогнать но вредная чешуйчатое насекомое села на запястье я повернулась открыла глаза и увидела черноволосую растрепанную макушку ты что здесь делаешь прошипела я тебя бужу Невозмутимо отозвался Ирас, улыбаясь и снова целуя мое запястье. — А в глаз? Он вздохнул, нахмурился и оглядел меня так, словно ожидал чего-то другого. — Это вместо пожелания доброго утра. — А оно доброе? — Есть сомнения? Ирас откинул волосы за спину, и я зажмурилась. — Что не так? Я распахнула глаза и уставилась на него. Всего такого невозмутимого, спокойного уверенного. Что не так? Да все не так. Ты... ты... голый? Нашлась, наконец, я. Брови мага поползли вверх. А это преступление? полкоролевства так выглядит утром. Как будто мне было до них дело. Жар прилил к щекам, и возникло желание заползти под одеяло и сунуть голову под подушку, чтобы не видеть этих перекатывающихся мышц, которым безудержно хотелось прикоснуться. «Нет, нет, не с неприличной целью, а чтобы убедиться, настоящие». «И в чем я, по-твоему, должен спать?» Я настолько задумалась, что пропустила большую часть его монолога. «Ты... ты...» От возмущения я села и резко выдохнула. «Ты вообще здесь не должен спать!» «А где должен?» Голос Уэраса стал подозрительно вкрадчивым, а глаза засверкали, как черный жемчуг на солнце, и скулы как-то подозрительно заострились. «Точно не в моей постели!» Меня резким рывком опрокинули на кровать, сжав ладони и придавив всем телом. Я не то что вырваться, пискнуть не посмела. И раз наклонился, я зажмурилась и отвернулась. Воцарилась тишина. Я осторожненько открыла один глаз, потом второй встретившись взглядом с темным магом. «Я впервые просто спал с женщиной», — тихо сказал он, не сводя с меня глаз. «И знаешь, мне понравилось чудо, и я чувствую, что этих впервые у меня с тобой еще немало будет». Его дыхание коснулось моей щеки, и по коже будто бы снова заскользили бабочки. «Отпусти!» — пискнула я. «А что мне за это будет?» «Оставлю живым?» и лишь слегка побитым, — честно пообещала я. Принц задумался, а я насторожилась. — Не к добру. — А ты будешь себя хорошо вести? — спросил он, прищурившись. — Обязательно. Я состроила самое невинное выражение лица, изображая пай-девочку. Купился. — Ну, держитесь, ваше высочество. Я села, притянула подушку и опустила ее на наглую ухмыляющуюся мордашку. Он не сдвинулся с места, даже не шевельнулся. «И за что же на этот раз?» Его спокойный голос стал жутко раздражать. «Это тебе за все хорошее!» — припечатала я. Он вздохнул то ли обреченно, то ли устало, потянулся ко мне и... Нельзя разозленной женщине давать в руки оружие, тем более по утрам. Подушка снова опустилась на принца, правда теперь коснулась макушки. «А это за что?» — нашелся и раз. «А это за все плохое!» Я сжала в руках помятую подушку, сдунула прядку волос, упавшую на лицо, и сердито уставилась на него. «Все? Успокоилась?» поинтересовался и раз. «Гад! Невозмутимый! Непрошибаемый! Наглый!» Подушка, которой я замахнулась, не выдержала очередного взлета, затрещала. Затем раздался подозрительно громкий хлопок, и на нас посыпались белые перья. Я оглушительно чихнула, рассматривая мага, который походил теперь больше на огородное пугало, чем на принца. «Варя, тебя кто-то обидел, ты...» Вбежавший в комнату Ромео замер, и глаза у него от удивления стали огромными. Я чихнула, и раз спокойно смахнул с моего плеча перо, уставился на Рыжика. Ромео вздрогнул и отвесил учтивый поклон. «Ваше высочество, доброе утро!» «Ром, а что здесь происходит?» Запыхавшаяся Фиона вошла в распахнутую дверь моей комнаты и сдавленно охнула, но тут же опомнилась и сделала превосходный реверанс, который мне до сих пор не удавался. Иска сострельнула глазками в сторону Ираса, покраснела и посмотрела на меня. «Варвара благодарила меня за помощь с русалками». Невозмутимо отозвался Ирас. «Убью!» «Неужели он не понимает, насколько двухсмысленно мы сейчас выглядим?» У Фиона от его голого торса уже и уши покраснели, а Ромео отчаянно сжимает кулаки и явно прикидывает, как выпутаться из столь щекотливой ситуации. «А откуда взялись русалки?» – прошептала Фиона. «Да, любопытство побеждает все». «Мне вот тоже интересно, какой тьмы вместо бала она отправилась к нечисти». Раздраженно выпалил Ирас, разом растеряв свою невозмутимость. Я промолчала, посчитав, что так будет лучше. «Варя!» «Это все трое. Хором!» Я вздрогнула, покосилась на Ираса, у которого глаза сузились, напоминая кошачьи, а потом выражение лица резко изменилось, застыло неподвижной маской. «Лучше они, чем я, да?» Его голос прозвучал тихо и холодно. «Мы зайдем попозже», — выпалил Рыжик, пятясь к двери. «Зачем же?» И раз поднялся, и я покраснела. Фиона и Ромео синхронно отвернулись. Принц оделся. «Ромео!» «Вы знаете мое имя?» — удивился Рыжик. Маг взмахнул рукой. «Так лучше?» Рыжик моргнул, потер глаза. «А...» «Ой!» Фиона тоже не нашлась, что сказать, увидев перед собой мага, спасшего нам жизнь в трактире. Она видит мой истинный облик, вздохнул он. Приглядишь за ней до вечера. Что? Это он? Рыжик посмотрел на меня, что-то прикинул. Да, пригляжу. Спасибо. Как будто я ребенок. Нашел няньку. Да как он? Агана. Да, Ваше Высочество. Завтрак сможешь принести? Саламандра кивнула и исчезла в огне. «Нет, он еще и всем указания роздал. Как будто меня здесь нет, и это не мои друзья, а его, и он у себя дома». «Можешь пока привести себя в порядок», — холодно сказал Ирас, подходя к огню и поворачиваясь ко мне спиной.